9. Лизи проснулась, обнаружив, что сидит на кровати. Пот высыхал у нее на лбу и подмышками. В спальне царила относительная прохлада. Спасибо потолочному вентилятору, но она чувствовала, что все еще разгорячена, как. Ну, как раскаленная духовка. Пусть будет духовка, говорит она, из губ срывается нервный смех. Сон уже разваливается на части. Единственное, что она помнит отчетливо, наполнивший палату красный свет заходящего солнца. Но она проснулась с безумной уверенностью, отложившейся в сознании, одержимая императивом. Она должна найти эту долбанную лопату с серебряным штыком. «Почему?» — спросила она пустую комнату. Взяла часы с прикроватного столика и поднесла к лицу в полной уверенности, что прошел час, а может даже два. К ее изумлению выяснилось, что она спала двенадцать минут. Она вернула часы на столик, вытерла руки об блузку, словно бралась за что-то грязное, и микробы так по ней и ползают. Почему я должна искать эту нелепую вещь? Неважно. Голос Скотта, не ее. В последнее время она редко слышала его столь отчетливо, но, господи, на этот раз услышала, громко и ясно. Это не твое дело. Просто найди ее и положи, где... ну, ты знаешь. Разумеется, она знала где я смогу энергично ею поработать, — пробормотала Лизи, потерла лицо ладонями, с губ даже сорвался смешок. — Совершенно верно, любимая, — согласился ее умерший муж. — Когда сочтешь это уместным.